Закери Эзра Роулинс находит сладостные печали именно там, где, как сказал Дориан, книге следует быть. В кармане своего залитого краской пальто, в своей комнате, где он бросил пальто на спинку стула, сразу как только туда вошел. «Хм, надо же! И ведь не заметил!» Что ж, книга не велика, сунуть её в карман так, чтобы тот, кто в пальто не заметил, не сложно, особенно если этот в пальто промёрз, растерян и остаточно пьян. Но Закери уверен, что должен был это заметить, злиться, что она была рядом, а он и не почувствовал. Карманы пальто. Первый, что он кинулся проверить, вернувшись в свою комнату после бог знает скольких часов бодрствования у постели Дариана. Хазя тот не произнёс больше ни единого слова, а сам Закери сидел и читал его книгу сказок, всё пуще запутываясь в упоминаниях беззвёздного моря и в разных версиях савиных королей. Раим, сменив его на посту, вроде бы даже пытался объяснить, куда делась Мирабель, но он ничего не понял. Пожалуй, надо было попросить её изложить это письменно, хотя не известно, дозволяется ли такой способ коммуникации. Его собственная комната кажется уютной и знакомой. Огонь по-прежнему весело горит. Похоже, кровать кто-то заправил, но она такая пышная, что трудно сказать наверняка. Из кухни вернули его одежду, включая костюм, сложенный безупречно чисто. Он отправляет туда забытое пальто. Не могут ли они помочь с этим? И решает, что хорошо бы перекусить. Мгновение спустя звенит колокольчик, и он обнаруживает, что кухня приняла его просьбу насчёт что-либо вроде пельменей буквально. Ассортимент оказывается столь же восхитительным, сколь и пугающе обширным. Все пельмени, по одному в бесчисленных разновидностях, разложены по отдельным блюдам, накрытым крышкой. Некоторые сопровождают соус. Крышки керамические, на каждой рисунок путешественник, одна и та же простая фигура, всякий раз в другом окружении, в лесу полном птиц, на вершине горы, в ночном городе. Посетить хотя бы половину пельменных обиталищ Закири оказывается не в силах, и поэтому остальные оставляет под крышками, в надежде, что так они не остынут. Он расставляет на полке голубого стекла бутылки из-под газированной минеральной воды. Пусть будет коллекция. Может, получится найти свечи, которые можно в них вставить. Он не против устроиться поуютней. Хотя тут и так очень уютно. Того рода комфорт, когда лежишь порой на кафельном полу ванной комнаты и напоминаешь себе, что нужно дышать. Теперь, когда сумки его здесь, Вернулась к нему его собственная одежда, но оказалось, что она далеко не так хороша, как местная. Даже родные его очки в сравнении с заёмными проигрывают. С небольшим перевесом, но всё-таки, и он продолжает носить те, что получил здесь. Рядом с одной из настольных ламп отыскивается электрическая розетка, и он ставит подзарядить свой телефон, хотя попытка, похоже, тщетная. Затем садится к камину и снова листает страницы Сладостных печалей, невыразимо довольный, что снова соединился с книгой. Недостающих страниц в ней гораздо больше, чем ему помнится. Пожалуй, стоит показать книгу Мирабель. Он останавливается на эпизоде с сыном гадалки. Пока что. Ну вот, теперь он здесь. добрался до гавани, хотя без звёздного моря ещё не видел. И что теперь? Может, туда сопроследить путь книги в обратном направлении? Где она находилась до библиотеки? Пытается вспомнить ту давнюю подсказку из книг, э, из книг кого-то м как его? Закрывает глаза и пытается представить листок бумаги, который тогда Елена дала ему после занятия с Кэт. Ну, какой-то фонд. Чёрт. Там ещё было «дж» с точкой. Ну, вроде бы. «Китинг» всплывает из памяти. «Китинг» — это фамилия. Но инициалы — провал. Как он мог не взять бумажку с собой? Впрочем, точно одно — Не найти ему следующего хода, если он не вздремнёт хоть ненадолго. Закери прячет сладостные печали в сумку, отсылает посуду на кухню, просит прислать яблоко, присылает серебряную миску с жёлтыми тронтами, мягким розовым румянцем плодами и снова отправляется в дебри гавани. Стараясь не прибегать к компасу, он понятия не имеет, в каком направлении следует в данный момент. Попадает в комнату со столами и креслами, некоторые из них в стенах нишах, и пустым пространством посередине, в центре которого каскадный фонтан. На дне фонтана монеты, одни узнаваемые, другие нет. Загаданные желания покоившиеся под тихой журчащей водой. Он думает о фонтане, полном ключей, и о лучнике из книги Диана. Гадает, что с ним случилось. Больше его никто никогда не встречал. А вот интересно, волнует ли кого-нибудь, что произошло с ним, с Закери? Скорее всего, нет. За фонтаном находится коридор со сводом пониже. Вход в него перекрыт книжным шкафом и креслом. Закери отодвигает кресло, чтобы пройти. Освещён коридор тускло. Двери, выходящие в него, все заперты. и становится ясно, в чём тут странность. Дело даже не в том, что здесь сравнительно меньше книг и кошек, чем в других местах, а в том, что все двери без ручек. Замучные скважины есть, а ручек нет. Он останавливается у одной двери, толкает её, не поддаётся. Приглядевшись внимательней к дверной раме, он видит по краям её чёрные обугленные полоски. В воздухе веет гарью, как от давно погашенного костра. На месте дверной ручки плоская врезка из более светлого, чем остальное полотно, дерева. В тенях, в дальнем конце коридора опять что-то движется, вроде бы слишком крупное для кота, но когда Закери поворачивает туда голову, там никого нет. Он возвращается в комнату с фонтаном, выходит оттуда в другой коридор. Этот освещён немного получше, хотя всё относительно. По большей части здесь всюду света примерно столько, чтобы можно было читать. Закери бесцельно бродит, только бы не пойти проверить, как там Дариан. И даже слегка сердится на себя за то, что мысли его так много им заняты. Проходя мимо натюрморта с горящей свечой, он готов поклясться, что по тревожным его перемещениям в воздухе пламя поколебалось, и приглядевшись, видит, что никакая это не живопись, а внутри багетной рамы висит полочка. На полочке стоит серебряный подсвечник, и в подсвечнике горит настоящая свечка. Кто же её зажёг? Мяуканье, раздавшийся за спиной, отвлекает его. Обернувшись, Закери видит персидского кота, который в упор на него смотрит. Сплющенная его физиономия выражает собой скепсис. «В чём проблема?» <связывая> — спрашивает он у кота. «Мяу!» <связывая> <связывая> — отвечает кот, одновременно и мяукая, и рыча, и этим словно бы извещая, что проблем у него столько, что неясно, с какой начать. «Я тебя понял». говорит Закери и возвращается взглядом к свече, мерцающей в своей раме. А потом он её задувает. И тот же рама, вздрогнув, начинает спускаться. Часть стены движется с рамой вместе, уходя в пол. Останавливается она, когда нижняя часть рамы достигает выложенного плиткой пола, а потухшая свечка уровне кошачий глаз. Там, где раньше была рама, в стене открылось прямоугольное отверстие. Закери смотрит вниз на кота, который больше интересуюсь свечой, пытается прихлопнуть струйку дыма. Отверстие достаточно велико, чтобы в него пройти, но что там внутри, не видно. Основной источник света в коридоре лампа под абажуром с бахромой, что стоит на столике напротив. Насколько хватает длины шнура, Закери подтягивает лампу к дыре в стене, любопытство между делом, откуда здесь вообще электричество и что произойдёт, если его вырубить. Ну, лампу он согласно приблизится к дыре, но не вплотную. Закери ставит её на пол, наклонив в сторону отверстия. Кот в восторге от бахромы, перешагивает через верх рамы и входит внутрь. Ботинки хрустят по чему-то, что валяется на полу, почему именно известно лишь в темноте. Изакире находит, что оттак оно, пожалуй, и лучше. Лампа замечательно справляется с освещением, но глазам требуется время, чтобы привыкнуть. Он сдвигает одолженные очки поближе к переносице. Приглядевшись, он понимает, глаз от того не свыкается с темнотой, что свету не отчего здесь отразиться. Комната вся целиком выгорела. То, что он принял за пыль, это пепел, осевший на останки того, что находилось здесь раньше. И он в точности представляет себе, как тут всё было когда-то, некое неопределимое время тому назад. Письменный стол в центре комнаты и кукольный домик, стоявший на нём, обужжены до черноты. в прах. Кукольный домик обрушился, крыша его провалилась. Отобитатели его и всего, что вокруг, из пепелённых, осталась одна память. Комната полна обугленной бумаги и предметов, обгоревших до неузнаваемости. Закери протягивает руку к единственной звезде, которая свисает с потолка над чудом уцелевшей струне, и от прикосновения та падает на пол. и теряется в тенях. Упадок и разрушение, говорит он отчасти самому себе, отчасти коту, который поверх рамы выглядывает из коридора. Даже крошечным империям приходит конец. Кот, как бы в ответ, пропадает из виду. Закери хрустит ботинками по углям, по осколкам сгоревшего мира. Подходит к кукольному домику. Навесная петля, которая соединяли створки фасада, цела. Он её отпирает, и под пальцами петля распадается, и остатки фасада оседают на стол, открывая то, что осталось от интерьера. Он пострадал чуть меньше, чем остальная часть комнаты, но, конечно, обожжён и чёрен от копоти. Спальню не отличить ни от кухни, ни от гостиной. Чердак обвалился на этаж ниже, прихватив с собой большую часть крыши. Глаз цепляется за что-то в одной из сгоревших комнат. Закери достаёт это из руин. Куколка. Краем своего свитера оттерев с неё сажу, он подносит её к свету. Это куколка-девочка, возможно, дочь изначальных обитателей дома. из расписного фарфора. Треснутая, но целая. Закэри оставляет её стоять на руинах дома. Он хотел увидеть всё так, как оно есть: сам домик, город вокруг, окрестности и тот, другой заморский город на том берегу. Множество добавок, внесённых входящими в этот мир людьми и наползающие один на другой сюжеты. Да, пожалуй, ему самому хотелось что-то сюда добавить, оставить свой след в этой истории. Он даже не осознавал, как сильно этого хочет, пока не столкнулся с реальностью, пока не оказалось, что сделать это не в его силах. В смятении он не понимает, печален он, зол или разочарован. Что ж, время идёт, всё меняется. Он оглядывает комнату, всю просторную комнату, в которой обитает теперь лишь девочка из фарфора, стоящая на пепелище своего мира. Остались обрывки струн, на которых свисали когда-то с потолка небесные тела, звёзды или планеты. Струны эти как клочки пустыны. Теперь он видит, что кое-что ещё пережило бедствие, поразившее кукольный мир. Вон следы кораблекрушения в том углу, где когда-то лежало океан. Вон отрезок железнодорожного пути, бегущего по краю стола. Вон напольные часы, выпухшие из окна главного дома. А вот олень, весь в копоти от копыт дорожек, но целёхонький, глядит на закери с полки с стеклянными глазами булавками. По стенам скручиваются как стружка полоски не сгоревших обоев. Рядом с той полкой, на которой олень, дверь без ручки, и ни та ли, мимо которой он прошёл получасам раньше. Комната вдруг всё больше напоминает собой могилу. Запах гари усиливается. В коридоре падает лампа, то ли по собственной воле, то ли кот постарался. С тихим треском разбивается лампочка и уносит с собой свет, оставив Закири в темноте. посреди обугленных остатков миниатюрной вселенной Он плотно закрывает глаза и считает в обратном порядке, начав с 10. Странным образом он ожидает, что сейчас вот, открыв глаза, увидит, что он в Вермонте. Однако это не так. Он по-прежнему там, где был 10 секунд назад, но теперь в тьме смутно сереет просвет, на который можно ориентироваться. Он выбирается в коридор, стараясь не наступить на лампу. Возвращает её на столик и, насколько удаётся, убирает с пути осколки разбитой лампочки. На книжных полках стоят несколько обетных свечей. Он использует одну, чтобы снова зажечь ту, что в раме. И два пламя ожило, как рамы начинают двигаться вверх, и стена снова отгораживает собой пепелище кукольной вселенной. Прызносит персидский кот, возникнув внезапно у его ног. "Слушай", отвечает кот Озакери. "Я сейчас пойду вон туда", он указывает на коридор налево. Решение приходит к нему по мере того, как он его оглашает. "Хочешь, пойдём со мной, а не хочешь дел твоё" «Сам выбирай». Кот смотрит на него снизу вверх и подергивает хвостом. Тот коридор, что влево, короткий и темноватый, выходит в зал, потолок в котором поддерживаются мраморными скульптурными группами, где по две переплетенные фигуры, а где и по три, которые явно в сложных между собой отношениях и заняты больше друг другом, чем своей архитектурной задачей. Потолок позолочен и украшен десятками крошечных лампочек, отбрасывающих тёплый свет на застывшую под ним оргию изваяний. Глянув через плечо, Закери видит кота, который за ним следует. Но заметив, что Закери его видит, кот останавливается и, как ни в чём не бывало, принимается вылизывать лапу, словно вовсе не за ним он идёт и просто так вышли, что им по пути. Из зала со скульптурными колоннами выходит другой коридор, и там на пороге стоят ещё две статуи. Одна заглядывает в зал, а другая отворачивается, прикрывая рукой свои мраморные глаза. Кот, найдя что-то на полу, лупит по нему лапой, наблюдая, как оно перемещается от удара. Впрочем, находка быстро теряет свою привлекательность, и кот, в последний раз пристукнув её, шествует дальше. Закари идёт посмотреть, что там такое. Находит звезду оригами, у которой один угол замялся, и прячет звезду в карман. В конце концов, более или менее не нароком, Закари оказывается в сердце. Дверь в кабинет хранителя открыта, но тот не поднимает глаз, пока Закари не стучится в открытую дверь. Здравствуйте, мистер Роулингс, говорит он. Как вы себя чувствуете? Лучше, спасибо, отвечает он. А ваш друг? Всё ещё спит, но, похоже, он в порядке. Послушайте, я разбил лампу в одном из коридоров. Я могу прибраться там, если у вас есть веник или что-то вроде того. Взгляд его утыкается в допотопную метлу, что стоит в углу. В этом нет необходимости, отвечает хранитель. Я распоряжусь, в котором именно коридоре? Вон в том, Закери указывает, откуда пришёл. Там ещё рядом рама от картины, в которой горит настоящая свеча. Понятно, говорит хранитель, что-то записывая, тоном несколько необычным. Так что Закери, решив, что с неумеренными церемониями настала пора проститься, пускается в расспросы. Скажите, а что произошло с кукольным домиком? Там был пожар, не поднимая глаз, отвечает хранитель, который, кажется, вовсе не удивлён тем, что Закери пожарище отыскал. А это я понял, говорит тот. А в чём была причина пожара? В сочетании непредвиденных обстоятельств, произносит хранитель. случайность прибавляет он, не дождавшись реакции. В подробности войти не могу, поскольку сам свидетелем не был. Чем ещё могу быть полезен? А где все? спрашивает Закери, в голосе которого легко прочитать обиду, но хранитель по-прежнему продолжает строчить. Мы с вами здесь, ваш друг в своей комнате. травим при нём или выполняет другие обязанности. А местонахождение Мирабель в настоящий момент мне неизвестно. Она сама себе госпожа. И это всё? Нас здесь всего пятеро, кроме кошек. Именно так, мистер Роулингс, произносит хранитель. Угодно ли вам узнать, сколько всего кошек? Цифра будет не точной, их сосчитать трудно. «Нет, кошек не надо», — говорит Закери. «Но куда? Куда же все делись?» Хранитель, не отвечая, поднимает на него взгляд. Выглядит он старше или печальней, сразу не разберешь. Может, и то, и другое. «Если вы имеете в виду наших бывших жителей, они покинули нас. Кто умер?» Кто вернулся туда, откуда он родом, а другие отправились искать для себя новые места и, надеюсь, нашли их. Вы уже познакомились со всеми, кто остался. А вот вы? Почему вы остались? спрашивает Заккери. Я остаюсь, потому что это моя работа, мистер Роулингс. Моё призвание, мой долг, смысл моей жизни. А вы почему здесь? Потому что в книге сказано, что здесь моё место, думает Закери. Потому что мне не по себе, от мысли, что надо вернуться туда, где чокнутые дамы в шубах хранят отрезанные руки в стеклянных банках. Потому что загадку я покуда не разгадал, хотя и не знаю, в чём именно она состоит. Потому что здесь, внизу, Я более полон жизни, чем там. Я потому здесь, что хочу идти под парусом по беззвёздному морю и вдыхать заколдованный воздух, говорит он, и заявление это, эхом подхваченное, вызывает улыбку на устах хранителя. Улыбаясь, тот молодеет. От души желаю вам в этом удачи, говорит он. Чем-нибудь ещё могу вам помочь? Да. Жил ли здесь кто-нибудь по фамилии Китинг, спрашивает Заккери. Лицо хранителя снова делается непроницаемым. В наших стенах обитало несколько человек, носивших эту фамилию. А была у кого-то из них библиотека, книжное собрание? Ну, там, наверху. Представлений не имею. А когда они здесь жили? Очень, очень давно, мистер Ролинс. Вас тогда и на свете не было. А, говорит Закери. Он пытается придумать, о чём бы ещё спросить, но в голову ничего не приходит. Сладостные печали лежат у него в сумке, и можно было бы книгу у хранителю показать. но что-то ему мешает. Внезапно нападает усталость, свеча на столе хранителя вдруг угасает. Дымок, испускаемый фитилем, возвращает его мысли к кукольному домику и гибели вселенной, и он думает, что, наверное, стоит пойти прилечь или что-то вроде того. Вам нехорошо, хмурится хранитель. Нет, всё нормально. отвечает ему Закири, и слова его отдают ложью. Благодарю вас. Он петляет по коридорам, которые выглядят тёмными и пустыми. Ощущение, что он глубоко под землёй, давит. Столько всего между этим местом и небом. Такая тяжесть нависает над его головой. Дойдя до своей комнаты, он чувствует себя в безопасности. Но Едва переступив порог, наступает на что-то подсунутое под дверь. Переставляет ногу. Под ботинком сложенный листок бумаги. Закери поднимает его. На лицевой стороне буква Z, изысканно перечёркнутая посередине. Очевидно, что адресат он. Внутри четыре строчки, написаны от руки почерком ему незнакомым. Это не письмо и не записка. Быть может, строфа стихотворения или поэмы, или загадка. Ждёт тебя королева пчёл, хранящая сказок клады. Принеси ей ключ, что никто не ковал, и второй из чистого золота.